Глава одиннадцатая. Ирграм. Он ненавидел боль. Боль сопровождала его всю жизнь, с того самого возраста, когда он стал достаточно большим, чтобы помнить. Боль и голод. Голод и боль. Нет, со временем и боль стала привычной, и с голодом он стерпелся. Потом и вовсе голод отступил, а вот боль осталась изнуряющее, выматывающая, рождённая недовольством наставника и такая же, но уже сотворённая самим Ирграмом, который желал достичь большего. Казалось ведь, что если он сумеет, то боль станет меньше, острая, боль наказания, долгая, боль раскаяния, боль стремления к совершенствованию, боль ярости, боль, сколько разной всякой. Но нынешняя отличалась. Она рождалась волнами извне и устремлялась к тому, что можно было счесть с центром его нового тела. Она обудоражила и разрушала это тело. Ирграм, кажется, даже поскуливать начал. Или только про себя? Главное, что боль все же вернула его из небытия. Он осознавал себя, как и то, что стал он меньше, слабее. Он поспешно скатал тело в шар. шар заставил измениться. В привычной форме тело, да, было легче. Сориентироваться так точно. Он все еще находился в пещере с бассейнами, заполненными голубоватой водой. И свечение никуда не делось. И сила, сила исходила, проходила внутрь, оседая внутри пластины. А вот... Увидеть себя же, скукожившегося, сжавшегося в комок, лежащего рядом, было, пожалуй, странно. Как и то, что Ирграм четко знал, что он не лежит, но стоит. Но и то, что лежащий был им же, не оставляло сомнений. Это что такое? Он заставил тело изменить форму, становясь собой же. Почему-то показалось важным. Боль постепенно отступала, и страх уходил. Оставалось недоумение. Ирграм все же решился сделать шаг. И еще один. Лежащий он не шевелился, Ирграм замер. Прислушался к ощущениям. Сила, сила больше не представляла опасности. Пусть она и проникала в Ирграма, но теперь его тело снова приспособилось на сей раз к потоку. Или дело не в нём, но в пластине. Как бы там ни было, сила теперь просто была. И то, что лежало. Это всё-таки не играм Вот оно дёрнулось, заскребло, завозило руками. Каким же жалким он выглядит. И уродливым. Это голова, сплюснутая с боков, с куполообразным вздутым каким-то черепом и чрезмерно мелким лицом. Нос, который почти и не выступает, только ноздри раскрываются темными провалами, запавшие глаза узкие, что щели, щеки, втянутые внутрь, и острый вытянутый подбородок. Не человек, уже и близко не человек, и тело вот тоже грудная клетка вздута тонкие вывернутые неестественно руки отчего плечи поднимаются а голова словно бы втягивается нехорошо совсем нехорошо и отзываясь на его недовольство существо подернулось рябью тело поплыло словно воск а если ирграм нахмурился и попытался уловить с частью себя «Нежити. Главное, что связь это была, тонкая, едва уловимая, но была. Нет, не надо оплываться. А если, если попробовать? Нет, жук не годится, а вот куча колебалась». Она то собиралась грудой, мятым шаром плоти, то рассыпалась, растягивалась, а то и вовсе расплывалась лужицей, чтобы, подрагивая, натужно стянуться воедино. Ирграм ворчал и злился, смахнул пот, которого не было, и потянул силу. Много силы, благо в воздухе ее было разлито приличное количество. И тонкая связь задрожала, а потом канал впитал таки эту, такую доступную силу, и окреп. А Ирграм сосредоточился. Ему не нужен он сам, второй. Но вот помощник, почему бы и нет, если получится. Ведь получилось, далеко не сразу, но получилось. Хотя, наверное, не совсем похоже, но... Четыре тонких лапы. Кривая спина с горбом, чешуя, пасть оскаленная. «Чудесно!» Просипел Ирграм, и тишина отозвалась на звуки дребезжания, Будто колокольчики зазвенели. Рытвенник оскалился и тоненько тявкнул. «Тише!» С голосом еще стоило поработать. Да и в целом с речевым аппаратом, поскольку звуки выходили из тела, царапая трубу-глотку. Что-то все-таки воссоздалось неправильно. «Иди ко мне!» Ирграм заставил тело измениться. «Немного. Да, стало определенно лучше, и речь больше не причиняла неудобств. Рытвенник сделал шажок, затем другой». Двигался он осторожно, явно путаясь в лапах, и в какой-то момент он споткнулся, упал, рассыпавшись от удара. Впрочем, восстановился уже сам. Хорошо, иначе было бы неудобно. «Форму держи!» Говорить было не обязательно. Та часть тела, которая стала рытвенником, понимала намерения и приказы, отданные мысленно. Но ирграму надоела тишина. А колокольчики... Никуда не денутся эти колокольчики. Он положил руку на загривок, ощущая под пальцами неестественную гладкость чешуи. Исчезли шрамы и рубцы, и в целом всякие неровности. Чешуя нынешняя даже поблескивала, переливаясь оттенками зелени. На драгоценные камни похоже. Красиво. Рытвенник, уловив одобрение, заухал, растянул пасть в улыбке. «Хороший!» — Ирграм убрал руку. «Идем, посмотрим, что там дальше». Пещера оказалась длинной. Она тянулась и тянулась, еще отличалась поразительным однообразием. Аккуратные прямоугольники, заполненные синей густой жижей. Явно рукотворные. Ирграм останавливался несколько раз, чтобы осмотреть бассейны. Пожалуй, изнутри они были облицованы белым камнем или материалом, камень напоминающим. Смущало отсутствие стыков на углах. Если это камень, то огромный бассейн вытесывали из целой глыбины. И допустить, что подобную глыбину камень был сероватый, с прожилками, явно отличавшийся от местного. Нашли для одного бассейна можно, но здесь их больше сотни. Маги сплавили камень воедино. Если так, то у древних были могучие маги, поскольку Ирграм не помнил никого, кто способен был сплавить камни. Или все-таки не камень. Металл у древних тоже весьма своеобразный, так почему бы не допустить, что иные используемые ими материалы имели специфические свойства? В любом случае непонятно. Если выплавляли и выдавливали формы, то каких размеров эти формы были? И зачем? От воды тянуло силой. От каких-то бассейнов больше, от каких-то меньше. И вновь непонятно, вода оставалась неподвижной. Но ведь оставалась. Любой бассейн, самый большой, пересохнет за тысячи лет, если он не пополняется. Нет, могло остаться, что там внизу есть родник или водопровод, хотя, конечно, опять же, как сумел он уцелеть-то? И зачем его выводить к каждому бассейну? Но приток породил бы рябь. Хоть какое-то движение, а эта синяя странная вода оставалась совершенно неподвижной, и количество ее в бассейнах было одинаковым. В какой-то момент любопытство почти взяло верх над осторожностью. Ирграм посмотрел на рытвенника, на бассейн. — Зачерпни, — велел он и руку продемонстрировал. — Изменись, сделай руку, зачерпни. Рытвенник дёрнул хвостом, затем лёг. Всё-таки он был ничуть не глупее того первого, а то и умнее. Интересно, тварь хранит память о всех, кого сожрала? И Если так, то в её памяти наверняка много есть занятного. А если нет, если поглощённые существа живут лишь некоторое время, пока, скажем, тварь их переваривает, тогда... Ирграм дернул головой и зашипел. — Нет, он хозяин в этом теле. Он и только. Рытвенник вздрогнул и замер с вытянутой лапой рукой. — Все хорошо. Голос сделался грубее и раскатистей. Он отразился от воды и покатился по пещере, рождая эхо. Меж тем, рытвенник медленный, с опаской, но тянулся к воде. Пальцы лапы его удлинялись, обретая отдалённое сходство с человеческими. Вот они коснулись идеально гладкой поверхности, и та слегка прогнулась, принимая это прикосновение. плотное Теперь, сосредоточившись, иргром мог считать ощущения. Прохлада. Легкое покалывание и плотность, несвойственная обычной воде. Нет, то, что эта вода не была обычной, Ирграм и до того понял. Но вот он заставил рытвенника опустить руку глубже. Или лапу. Главное, что чем глубже проваливались пальцы, тем плотнее становилась вода. Она словно стремилась вытолкнуть из себя чуждое тело. И покалывание усилилось, и холод. «Зачерпывай!» — велел Ирграм, мысленно показывая, что именно надо сделать. И не получилось. Рытвенник пытался, честно, и лапа рука даже изогнулась, а пальцы для верности срослись, превратившись в некое подобие ожившего черпака. Вот только синяя жижа выскальзывала из него» рука выходила не прихватив с собой ни капли и оставалась сухой совершенно хватит остановил ирграм рытвенника который кажется категорически не был согласен с неудачей зверь склонил голову и заворчал и вздохнул наклонился к самой поверхности воды и прежде чем ирграм успел его остановить цапнул ее раскрытой пастью вот ведь В следующее мгновение рытвенник вскочил, мотая головой, силясь стряхнуть с морды синее нечто, облепившее морду плотно. — Сюда иди! — Ирграм перехватил зверя до того, как тот плюхнулся в другой бассейн. Он вцепился в загривок, а второй рукой попытался подцепить то синее, что лежало на морде. — И успокойся! — приказ прозвучал и мысленно. Тем более, что Ирграм не ощущал вреда. Да, жижа перекрывала нос и рот, и будь рытвенник живым, он бы задохнулся. Но он и прежде живым-то не был, а теперь и вовсе не нуждался в воздухе. Точнее, мог поглощать его всей поверхностью тела. И зверь успокоился. Он лёг, повинуясь тому, кто был старше, не хозяином, нет. Хозяином Иргром себя не ощущал, вот старшим родычем, пожалуй. Интересное чувство, непривычное. — Лежи смирно! Синяя жижа оказалась не жижей. Она не липла к пальцам, но и не спешила стечь с морды зверя, который вправду успокоился. Хотя Иргром и ощущал недовольство его. Ну да, кому понравится какая-то фигня на морде. «Сейчас снимем», — пообещал Ирграмм, и попробовал втянуть жижу в себя. Не вышло. Даже когда он рассыпался облаком и обнял рытвенника, все одно не вышло. Причем рытвенник воспринимался правильно, а вот жижа, жижа оставалась на редкость инертной. «Интересно», — Ирграмм вернул себе обличье и тоже сел. Нужды спешить не было. Звезды, небеса — это там, сверху, И людей касается, а он под землей. Здесь относительно безопасно, И даже если мир сгорит, Ирграм вряд ли узнает об этом. И еды хватит надолго. Что-то подсказывало, Что в местных подземельях Изрядно всяко водится, Чтобы Ирграм избежал Такого неприятного чувства, как голод. Да и сила, силы хватит, а потому можно было просто посидеть и немного подумать. Он менял пальцы, делая их тоньше и толще, создавал на них присоски по принципу тех, которые имеются у морских гадов, и крючки, когти гладкие, когти зазубренные, он даже превратил кожу в мелкую терку, надеясь содрать жижу, но нет. И, главное, сам рытвенник почему-то не мог отторгнуть эту часть плоти. Он тоже попытался измениться, но дрянь на морде мешала. Или наоборот, стабилизировала форму. Во всяком случае, морда, в отличие от остального тела, оставалась неизменной. Вот только хорошо это, плохо. Ирграм огляделся и поморщился. Да, нынешнее тело было ему непривычно, но он успел сполна оценить возможности, которые открывались ему. И нет, стабилизироваться он не желал. Тем паче, что не был уверен, что этот эффект не влечет за собой каких-нибудь иных проблем, последствий. «Спокойно», — повторил он, задумавшись, — «силы, чтобы сжечь вещество не было». Да и опасно, ну, как полыхнуло бы все и сразу. Но вот оно источает силу, а силу можно поглотить. Пусть не сам Ирграм, но... Он вытащил пластину, которая аккуратно, бережно даже, приложил к морде рытвенника. И почти не удивился, увидев, как синяя жижа радостно переметнулась, стоило пластине коснуться ее. И растеклась, облепляя пластину, врезаясь в желобки и бороздки, выталкивая на поверхность рисунок, все еще непонятный, но... — Интересно. Ирграм завороженно смотрел, как тает пленка, впитываемая пластиной. И это что-то дозначило, определенно. Взгляд остановился на ближайшем бассейне перешел на пластину и снова на бассейн. Если попробовать... Хотя нет. Бассейн большой, а пластина мелкая. Вдруг упадет, выскользнет или растворится, треснет от переизбытка энергии. Случится еще что-нибудь? Нет уж. Ирграмм засунул пластину внутрь тела, поглядел на своего спутника и сказал. Идем, что ли? Где-то должен быть выход.